В восторгом, оглядев со всех сторон сестру, которая специально прошла несколько раз от крыльца к калитке и обратно, брат заявил. «Не нужны никакие очки. Когда лицо в тени, глаз вообще не видно. Очки захватим на всякий случай, но, мне кажется, и без них обойдемся. Как кого встретим, нагнем голову и будем смотреть из-под лобья. Они и не разглядят глаз». К сожалению, хоть и накрученные на бигуди, волосы Павлика не приобрели нужной курчавости. Особенно после того, как их смазали краской и кремом. Но зато стали черными и блестящими. Ничего, и так сойдет. Вот только лежат они на голове гладко, а не торчат, как бы хотелось. Яночка вспомнила, что где-то слышала о том, как с помощью яичного белка можно придать прическе любую форму пожертвовав двумя яйцами, добились того, чтобы волосы на голове Павлика поднялись взъерошенной густой шапкой. Вот теперь замечательно. Мальчик переоделся и стал совсем на себя не похож. Оба обулись в яркие голубые сандалии, еще раз заглядели себя в зеркале. Нет, решительные их усилия даром не пропали. Издали их вполне можно было принять за представителей местного населения. Теперь скорее в путь, сказал Павлик, надо действовать в темпе, пока этот фотомонтаж не стал с нас сходить через город или на напрямки. На прямки. Лучше не рисковать лишний раз. Сразу за кладбищем дети свернули влево, обошли стороной въезд к каменоломню и бараки рабочих и принялись карабкаться в гору. Теперь их вел хабр, которому не составило никакого труда отыскать вчерашний след. Вот они прошли мимо строительной площадки, и Хабр свернул в проулок. Здесь кучка арабских детишек играла в какие-то свои игры, и один из мальчиков что-то крикнул Павлику. Тот, не задумываясь, ответил, "Падла, клятие Ахмар!» «Ты что выражаешься?» — возмутилась Яночка. «И вовсе нет. Это я по-арабски говорю. Ведь правда похоже? Они же поймут, что не по-арабски». Я неразборчиво пробормотал. Издали похожи на арабский. Вот если кто-то начнет что-то нечленораздельное бормотать себе под нос по-польски, ты ведь поймешь, что по-польски. Только ни слова не разберешь. А такие падла, тляти, лярва, они все время говорят. Ага, одно слово знаю по-арабски. И уже издали, обернувшись к детям, громко крикнул «Саботаж!» Ты что? Ведь это же по-польски. А вот и нет. По-арабски это означает семнадцать. Числительные я первым делом запомнил, ведь торговаться же надо. Мы с мамой еще экзаменовали друг дружку. Вахат нин клятий и так далее. Хватит, мы уже пришли. Хабр без колебаний свернул в следующий переулок, совсем пустынный. Наверное, все отсыпались после бессонной ночи. Вот и вход в ту самую забегаловку, где вчера угощался вор. — А теперь что делать? — Давай тоже притворимся, что играем, как те арабчата. А теперь нам надо во что бы то ни стало заглянуть внутрь, — сказала Яночка. — За этим мы сюда и пришли. Для того и весь наш маскарад. Найди какой-нибудь камень и сделай вид, что подбрасываешь его ногой или гоняй его по асфальту. А ты, а я, как и положено восточной женщине, буду почтительно наблюдать за тобой издалек. Поскольку со стороны улочки ловчонка была заперта, Представление решили разыграть у нее на задах, там, где вчера Павлик неудачно попытался заглянуть внутрь. И с этой стороны дверной проем загораживала занавеска из цветных полосок материи. Постояли, прислушались. Хабр прислушался тоже, но ничего не сказал. Значит, можно рискнуть. На цыпочках под к двери раздвинули цветные лоскутки и заглянули внутрь. Тут царил полумрак. После ярко освещенной улицы глаза ничего не видели. Когда немного привыкли, удалось разглядеть спящего в углу комнаты на низком матрасе человека. У стены стоял низкий столик, низкие сиденья, а в противоположной стене виднелась раскрытая дверь, ведущая куда-то вглубь дома. Тут Яночка потянула Павлика за рукав. Ты чего? недовольно прошипел тот. Все спокойно, можно зайти и посмотреть. Тихо. — шепнула сестра. Хабр предупредил, кто-то идет. Отскочив кучи камней у стены во дворе, она нагнулась над ними, повернувшись спиной к входу, и стала в них копаться. Павлик присел рядом на корточках. Тут из соседнего дома вышел какой-то человек, прошел у них за спинами и свернул в проулок туда, где начиналась крутая лестница, ведущая вниз.